20 или больше августа. Был Мстислав Валерианович у меня. Едва только я стал читать ему отрывки из этой тетради, он сказал, что все это кухонные мелочи, что я совершу пошлость, если кому-нибудь покажу, изложенное здесь. Мой отзыв о работе Амфитеатрова. Этого отзыва Амфитеатров никогда не мог мне простить. В статейке Амфитеатрова много вычур, Если нужно сказать «вскоре он умер», автор пишет «судьба настигла его быстрою смертью». Ему нравятся такие выражения, как «попытка, пропитанная самовлюбленностью», страница 4, «гений вклинил поэта», 3, «ползет отрава талантливой злости», 5. Вот как на странице 6 автор выражает ту мысль, что в одном романе «Де Анунцио» слишком подчеркнул разницу лет двух супругов. В ловко поставленном возрастном контрасте де Анунцео поставил в рассчитанную противоположность торжествующей победной юности он и увядающий покатившийся к вечеру своему, жизни уже ступившей на порог старости – она. Все это похоже на пародию. Этот дешевый стиль, декаданс, сочетается с наивно-фильетонным. Титан музыки XIX века Рихард Вагнер, Виктор Гюго и Шекспир, сияющие в репертуаре великой артистки. Даже русский язык, обыкновенно столь добротный у автора, изменил ему на этот раз. Он пишет. Первая. Первая страница. Он пишет. Намечная литература. пасквельная литература. Второе. Толкующий свет. Девятая страница. 3 Третья. «Почерпнет много знающих указаний». Одиннадцатая страница. Четвертая. «Молодой сценический сор. Пятая. «Де Анунцио пишет и рисует свои воззрения». Восьмая страница. Шестое. «Снобизм, отразившийся из Парижа». Пятая страница. Немало таких выражений, как «да дочери Горио». Страница 3. Но, конечно, все это было бы пустяк, ежели бы самое содержание статьи не было столь чуждо нашим задачам. Представим себе, что мы издаем Евгения Онегина и в предисловии пишем, «Как не стыдно Пушкину, он проиграл вторую главу своего романа. В карты очень стыдно играть». Моральное негодование так охватило Амфитеатрова, что он излил его на десяти страницах. А когда очнулся, было поздно. Статья уже кончена. Между тем, роман «Огонь» есть роман об искусстве. В нем целая система эстетики. В то время, когда появился роман, взгляды, изложенные в этом романе, были новые, революционные, значительные. Предисловие должно было тоже свестись, главным образом, к объяснению этих эстетических воззрений до анонсоа. В чем была их новизна, как они связаны с общеевропейским неромантизмом той поры. С этого надо было начать, сделать это центром статьи. 6 декабря, 1921. Очень грущу, что так давно не писал. Был в обычном вихре, черт знает как завертело меня. Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове в ужасно плюгавом виде. Сейчас держу корректуру книги о блоке, которая, книга, кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного дома состоялся митинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с этого митинга в ужасе. Дело было так. Недели две назад ко мне подошел Евгеньев Максимов и пригласил меня на заседание по основанию Некрасовского общества. Я с радостью согласился. Но на заседании выяснилось, что Максимов, председательствуя, так лебезил перед какими-то акушерками, которые представляли собою какие-то губ политпросветы, так раскланивался перед властями, что было отвратительно слушать. На заседании был кроткий Осип Романович Белопольский, представитель государственного издательства. Он и к тому, и тем не пренебрег». Честь и слава госиздату, который издал к некрасовским дням столько полезнейших книг. А между тем госиздат не издал ничего, кроме брошюр самого Максимова до да дурацкого альбома «Картавова». Изданное же этим издательством собрание стихотворений Некрасова под моей редакцией гаже всего, что можно себе представить. Меня возмутил тон Максимова. Я уговаривал его ради Некрасова не столько раскланиваться с всевозможными акушерками вроде Лилиной, Едвиги и так далее, сколько завести отношения с общественными организациями – Домом литераторов, Домом искусств и прочими. Он горячо ухватился за эту мысль, и вот пять дней назад было заседание в губ Политпросвете. Пришли Иванов Разумник, Волковыский и я. Максимов разводил турусы на колесах, утверждал, что все празднество будет в руках у общества, что казенные люди из губ политпросвета сами отдают все в руки общества. Я долго торговался, чтобы афиша была сочинена в желательном для общественных организаций виде. И что же оказалось? О боже, когда мы пришли в оперный зал Народного дома, всюду был тот полицейский казенный вульгарный тон, который связан с комиссарами. Погода была ужасная, некрасовская. Мокрый снег яростно бил в лицо. В мокром пальто в дырявых башмаках попал я в холодное нетопленное помещение театра. Приходила детвора, все лет десяти-двенадцати, не старше. Пришел и Нестор Котлеревский, в воротничке без галстуха, в шапке собачьего меха. Мы прошли в портер. Вдруг прибегает взволнованный Яковлев, кажется так, и говорит, что приехал комиссар по просвещению Кузьмин, который и хочет председательствовать. Нестор пошел вместе со мной к Кузьмину и сказал «Я выбран в качестве председателя, теперь вы желаете председательствовать. Пожалуйста, мне здесь нечего делать». «И мне», — сказал я. Мы надели шапки и ушли. В кучке большевиков, которые к тому времени сгрудились у гипсового бюста Некрасова, стоявшего на сцене за занавесью, произошло совещание. Был какой-то очень красивый, молодой, который, должно быть, говорил «ну их к черту!» и были другие, которые взывали к примирению. В числе этих последних был глава госсдата Ионов, который бросился догонять нас и сказал, что Ник Ник Кузьмин не будет председательствовать а только откроет заседание и уйдет». Мы согласились на это, но это была ловушка. Вдруг наехал целый сон акушерок, и все уселись за красным столом рядом с нами. Нас было мало. Я – Котлеровский да представительница Вальфилы. Больше никого. Спели жидковатую славу, и председатель выпустил Максимова. «Боже, что говорил этот человек!» Он в шубе и шапке подошел к эстраде и, мощно двигая челюстями, стал истошным голосом кричать, что Некрасов был печальник народного горя, причем, цитируя стихи, придавал своему белужьему реву сентиментальную икоту. Было больно и страшно смотреть. Кончая, он вдруг сказал, что теперь у памятника Некрасова объединились представители народа и интеллигенции. Мне стало тошно. Я не пожелал сказать свое слово и ушел. Бежал. 12 декабря 1921 года. На днях объявилась еще одна родственница Некрасова, госпожа Чистякова. Ко мне прибежала внучка Яракова, Лидия Михайловна Давыдова, и сказала, что в Питере найдена ею Луша, дочь Некрасова, с которой она вместе воспитывалась, и так далее. и дала мне адрес Николаевская, 65, квартира 9. Я пошел туда. Мороз ужасный, Петербург дымится от мороза. Открыла мне маленькая горбоносая старушка в куцовейке. Повела в большую, хорошо убранную, холодную комнату. Собственно, я не дочь Некрасова, а его сестра. Я дочь одной деревенской женщины и Некрасова отца. В комнате большая икона Иисуса Христа. которого она называет Савоофом и перед иконкой неугасимая лампадка с керосином. Мы с нею оживленно болтали обо всем. Она рассказала мне, что знаменитую Зину, Зинаиду Николаевну, Некрасов взял из публичного дома, что эта Зина перед смертью обокрала его и так далее. Я предложил ей написать воспоминания. От Белицкого получил письмо, лежит на столе, Я из малодушия боюсь прочитать. Не читаю со вчера. Вот за стеною Мура уже начала свои словесные экзорцизы. Кричит «Ава! Ава! Ава!» Значит, собака. Кроме того, это самое легкое слово. Случается, что она, желая поговорить, выговаривает бессмысленно «ава» и только потом притягивает к этому крику значение Показывает на картину с собачкой. Раньше фонетика, а потом семантика. За умное слово уже после произнесения становится умным. Кошек она любит до страсти. Зовет их кс, И всякую меховую вещь тоже зовет кс. Тянется к моему воротнику, чтобы погладить, и говорит кс кс. И когда я даю ей мою серую шапку, она кормит ее, укладывает спать, И так далее. Когда она подходит ко мне и выражает какие-нибудь желания, которые мне приходится угадывать, она неопределенно мычит. Но когда я угадаю, она как из пушки выпаливает: да. Видно, что в это да уходят все силы ее существа. Сейчас сяду составлять для сазонова антологию поэтов. Ой, как мне хочется писать, а не стряпать книжонки. Декабрь, 19 -е. понедельник. Мурка говорит «дяба», то самое слово, которое когда-то говорил Боба. Сегодня я буду читать воспоминания о Блоке в четвертый раз. От Кони. Хвалебное письмо по поводу моих книжек о Некрасове. Был вчера у Ходосевича. Он читал мне свою прекрасную статью об Иннокентии Анинском. Статья взволновала меня и обрадовала. Вдруг мне открылось, что Ходосевич хоть и небольшой человек, но умеет иногда быть большим. И что у него есть своя очень хорошая линия. От Ходосевича к Белинскому. Белинский приютил мамашу Андрея Белого. Она пообедала, а потом ушла в свою комнату. 24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой. Она на фонтанке 18 в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной. Улички нет в Петербурге, я покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать». Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. На шкафу на левой дверке прибита икона Божьей Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. Дверь открыла мне служанка-старуха. «Дверь у нас характерная!» У Ахматовой на ногах плед. Я простудилась, кашляю. Мы беседовали долго, и тут я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду, только и думает о себе, и других слушает только из вежливости. У меня большая неприятность с Петрополисом. Они должны были заплатить мне девять миллионов, но стали считать по валюте и дали только четыре. Я попросила Алянского сходить к ним для переговоров. Они прислали мне грубое письмо, как я смела разговаривать с ними через третье лицо и приглашают меня в правление в понедельник на халы. Я ничего не ответила им, а послала им их письмо обратно. Теперь приходил Лазинский и говорит, что я обидела блоха и так далее. «Скоро выходят четки. Ах, как я не люблю этой книги. Книжка для девочек. Вы читали журнал «Начало»?» «Нет», – сказал я, – «но видел, что там есть рецензия о вас». «Ах, да», – сказала она равнодушно, но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что стало ясно, какую рану представляет для нее эта глупая заметка Чудовского». Я, конечно, желаю Анне Радловой всякого успеха, но зачем же унижать всех других? В рецензии уколы по адресу блока Ахматовой Белого. Я сказал, зачем притворяться, будем откровенны, чудовский махровый дурак, а Радлова негодная калоша. Я боюсь осуждать ее, грех осуждать, но... Сказала она и, видимо, была довольна. Меня зовут в Москву, но Щеголев отговаривает. Говорит, что там меня ненавидят, что и мажинисты устроят скандал, а я в скандалах не умею участвовать. Вон и блока обругали в Москве. Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтраму нет. — Ничего, — сказала Ахматова. — Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим. Сегодня я посылаю к ней Колю. Она лежала на кровати в пальто, сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. Это балет «Снежная маска» по блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне, как дивный тонкий комментарий к «Снежной маске». Не знаю, хороший ли это балет, но разбор снежной маски отличный. Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже. Потом она стала читать мне свои стихи, и когда прочитала о Блоке, я разревелся и выбежал. Третьего дня я был у Замятина. Он переехал во Всемирную. Слава богу, для него было так мучительно бегать на заседание с петербургской стороны. Обедом угостили на славу и вообще приласкали. Потом в комнату ввалился Щеголев и полились анекдоты. Щеголев хохочет потрясающе. сид крепок, лицо ленивое и добродушное, но лукавое. Он рассказывал, как он помирился с Лернером. Были они, как два пушкиниста в самой непримиримой вражде. Но с пушкинских торжеств возвращались вместе с замятиными домой через Неву. Лернер шел сзади один. Вдруг случилась полынья. Через полынью доска. Все прошли по доске. Один Лернер трусит. Пройдет два шага и назад. Щеголев с того берега крикнул. — Ну, Николай Осипович, идите смелее. стыдно так трусить. С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел в Архам по мосту. 26 декабря, понедельник. Мурказину называет Зизи. Вчера был на панихиде по А.Е. Кауфман. В нетопленной комнате все в шапках, по-еврейски. Я, входя, снял шапку, мне крикнули «Наденьте!» Народу много. Пришел еврейский кантор и запел какие-то очень плачевные вещи, причем пар валил у него изо рта. Пение растрогало меня до слез, но было странно смотреть, что на камине стоит бюст Достоевского. Речи говорились неверные. Харитон сказал даже, будто Кауфман основал в Одессе серьезную печать, придал ей серьезный тон. Все это вздор. Кауфман был бездарный и непросвещенный писатель. И ничему он не мог придать никакого серьезного оттенка. В Одессе над ним потешались, но его любовь к русской литературе была огромная. Он не понимал ее и не читал ее, но любил ее торжественно. И служил ей нелицемерно, и сделал ей много добра. В гробу он лежал спокойно, истово и хорошо. Немирович Данченко вынул бумажку, подошел к гробу, снял шапку, отложил в сторону, на помост палку и стал читать по бумажке надгробную речь, задушевную. Волковыский, говоря свою речь, прослезился, но в меру. Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с женой и вместе переводят Атлантиду, Бенуа. Пробуют. Квартира чистенькая, много картинок. Я загадал, если застану его дома, посвящу ему свою книжку о блоке. Застал. Рассматривали вместе журнал «Петербург», только что присланный мне Белицким. 28 декабря, 1921. Среда. Вчера читал на Карбутовских курсах лекцию, бесплатно, в пользу уезжающих на родину студентов. Они живут в ужасных условиях. Установилась очередь на плиту, где тепло спать. Один студент живет в шкафу, провел туда электрическое освещение. Ехать они хотят в багажном вагоне малой скоростью, багажом. 80 пудов студентов. Конец книги. Читал Ярослав Лукашов.